Глава вторая. Дилемма заключенного. 1963 год. Когда поезд, идущий из Соловца, миновал лес, свет начинал меркнуть. Снег несся мимо окон голубоватыми полосами. Там, на московской равнине, в разнобой поднимались стены заводов. Сначала несколько, потом все больше и больше, Словно помощник фокусника дал себе волю и принялся строить промышленные предприятия, и все не мог остановиться. То коксовый завод, то ректификационная колонна, то редукционные механизмы, то растворители, тракторы, винтовки, токарные станки и обкладки конденсаторов, стали, медь, цинк и цемент, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Заклинание, отменяющее приказ, не было произнесено, пока те же самые виды не растянулись, повторяясь вдоль всей железной дороги. Те же сгрудившиеся темные силуэты труб, те же ребристые очертания крыш, те же зарешеченные окна, те же ответвления путей с ржавыми вагонами, те же здания с квартирами рабочих, смечущимся между ними снегом густым и мягким, стирающим развороченную грязь и лед. из которых торчит множество труб, опор, столбов, стержней арматуры, на которых навалено множество мешков, поддонов, бочек, тюков. Снег метался между ними. Поезд несся дальше. Архипов задернул шторы и обернулся к купе. Ну что, сказал он, шлепнув себя по коленям. Еще выпьем? Были вытащены бутылки. кусок слезящейся ветчины, навернутой в газету, и колбаса, которую резали перочинным ножом. Архипов, Косой и Митренко все они с удовольствием принимали на грудь в покалывающем жаре мягкого вагона. Митренко, Архипов и Косой – трое здоровых мужиков, крепко сколотинных, все в приподнятом настроении. Тех промфинплан лежал в портфеле Архипова наверху на багажной полке и они направлялись к злочным местам в ежегодный загул жены Митренко и Косова дали своим мужьям списки покупок подробные планы кампаний призывавшие к налетам на гум гастроном номер один и моду супруга Архипова была для подобных наказов слишком гордая она может слишком рассеянная. Однако он уже решил, что когда они будут садиться в поезд, чтобы ехать домой, он будет тащить вверх по ступенькам подарок новенькую по последнему слову техники радиолу и кучу пластинок к ней. Примечание. Праздничный выезд в Москву для доставки плана, а также многое другое из поведения руководства Солхим Волокна. почерпнутые из книги Джозеф Берлинар «Factory and Manager in the USSR». Также труды того же автора «Informal Organization of the Soviet Firm», «The Innovation Decision in Soviet Industry», «Soviet Industry from Stalin to Gorbachev», «Assay of Management and Innovation». Типичный советский руководитель, Стречается среди полухудожественных портретов в книге Рэймонд Бувер "Nine Soviet Portraits". Конец примечания. Может, они и сами себя чем-нибудь побалуют, когда кончится заседание и рукопожатие. Поздно вечером в баре Украины можно встретить покладистых девчат-профессионалок. предлагающих развлечения того рода, каких так мало, так плачевно мало в Соловце, где все друг друга знают, где гостиница «Студенное море» смотрит на городскую площадь, уныло соревнуясь киоском с мороженым, магазином хостоваров и чайной «Собрыбснаппромпотребсоюза». Примечание Все детали от гостиницы до чайной сол-рыб-снап-пром-потреб-союза достоверно отражают город Соловец в версии Стругацких. Конец примечания. О горести провинциальной жизни! Но до следующего четверга они оттуда вырвались, и теперь эти трое, Косой, Митренко и Архипов, ухмылялись друг дружке настроение у них подымалось, словно тысячи маленьких пузырьков при мысли о результатах собственной храбрости. А как мрачно все у них было год назад! Работать в солхим волокне, как все трое к тому времени поняли, означало поставить крест на своей карьере. Какое-то время им удавалось тешить себя надеждой. что можно попробовать что-нибудь еще, но тут правда дошла до них окончательно. Перед ними простиралась позорная судьба руководителей неудачников. Сначала пойдут нарекания и выговоры, потом газетная статья, написанная в этом особом тоне, тоне удивленного сарказма. Почему директор Архипов не сумел выполнить свои социалистическое обязательства? Отношение его к делу добросовестно мне назовешь. Может, главный бухгалтер Косой прояснит ситуацию? Нет, он молчит, будто воды в рот набрал. Да и от начальника планового отдела Митренка толку не больше. Стоит им обратиться с малейшей просьбой, двери всякий раз будут захлопываться у них перед носом. Поставщики будут безнаказанно издеваться над ними, доводя до такого унижения и неприятностей, что когда им нанесут последний удар и отправят заниматься продажей удобрений в каком-нибудь бладистане, это будет едва ли не избавлением. Сумасойти можно. Другого слова не подберешь. Сумасойти можно от того. что всего несколько процентов выполнения плана отделяют путь к служебному провалу от другого пути вверх к славе и местному величию, когда в прессе печатают твои фотографии, на которых у тебя решительный вид, а секретарь райкома пришпиливает к твоему ладскому орден красного знамени, а зал аплодирует, а премии растут. Это, конечно, был стимул. именно поэтому премии были крайне прогрессивные, так что разница между директором, выполнившим план на девяносто девять процентов, и тем, кто дал сто три, составляла не четыре процента от зарплаты, а чуть ли не все сорок процентов. Им надо было одно, лишь бы ты все усилия сосредоточил на том. чтобы заставить свой завод выдать эту небольшую добавку, в которой заключается разница между провалом и успехом. Потому-то крайне важно договариваться насчет планов. Потому-то в обычные времена необходимо занижать свои первые предварительные цифры по производству, чтобы после того, как Совнархоз автоматически введет поправку на увеличение. План снова оказался в тех границах, которые по твоим личным расчетам являются достижимыми. Совнархозу, естественно, об этом известно. Там знают, что первая прикидка всегда будет обманчивой. Фокус состоял в том, чтобы сделать этот обман явным и таким образом польстить им, мол они-то знают, что происходит на самом деле. Это должно выглядеть так. «Будто ты даешь им намек насчет того, где, по-твоему, должна лежать правильная цифра. Тогда они поднимут немножко твое неявное предложение и будут чувствовать себя победителями, если ты на это согласишься. А ты согласишься, только покричишь и постонешь немного для виду, потому что неявное предложение ты тоже занизил». Игра проходила по-разному. в зависимости от того, кто именно противостоял тебе в этом году. Иногда приходилось действовать тоньше, иногда грубее, иногда приходилось делать что-то неожиданное, если обнаруживалось, что все пошло в привычную колею и твои ходы слишком легко предсказать. Но игра продолжалась в границах, о которых более или менее договорились игроки. Если повезет, Будет у тебя спокойный год. Не повезет будет неспокойный. Следует избегать годов катастрофических. Но что, если вдруг оказывается, что ты застрял намертво, словно к полу прибитый нахрен, не с той стороны от этой тоненькой, как волосок, границы между славой и позором? Что, если в глубине души ты понимаешь? На самом деле производительность твоей фабрики такова, что проблем не расхлебать. Игры кончились. Солхим Волокно было предприятием новым, но не таким уж новым. К этому времени руководство уже точно знало, чего можно ожидать от замечательного нового оборудования, чего нельзя. Линия по производству вискозной пряжи работала хорошо. аккордной ткани нет или точнее работала похожая на червяков волокна вискозы вытягивались и удлинялись как положено вылезая из ван с кислотой их отводили промывали сушили наматывали на жужжащие бобины на стойках высотой во всю стену но Слишком медленно все это делало, слишком медленно, так что ПНШ 1814С никак не могла позволить солхим волокну выполнить план по кординной ткани, какой бы его там ни удалось выторговать у Совнархоза. Совнархоз будет основывать свои доводы на той производительности машины, которая указана на бумаге, а на бумаге цифры слишком высокие. превышающие реальную производительность на такое количество, что за год напекает несколько сотен тонн кордной ткани. Может, у их конкретной машины имеется какой дефект? Хотя инженер-механик Пономарев, сообразительный черт маленькой, что твой домовой, всю ее облазил в поиск, когда так и не нашел ничего. А может, это оптимисты с Уралмаша дали неправильную документацию на всю эту категорию машин? Пойди, пойми. Ясное дело, с другой вискозной фабрикой не свяжешься, не сравнишь, как идет работа. Тогда выяснилось бы, насколько плохо дела у них, а в данный момент им, если что и могло помочь, так это способность продолжать наводить тень на плетень. Стоило быть в прошлом году, у них в это время настроение было не ахти. Они ехали в Московском поезде тихие, угрюмые, прекрасно понимая, что лучший ответ, какой они могут дать на самом деле, никакой. Так временная затычка. План по совокупности за 1962 год они выполнили тютелько в тютельку, выдали сто процентов вискозы. четырнадцать тысяч сто тонн все точно по плану только вот состав произведенной продукции намеренно перекосили в сторону простой обычной пряжи для одежды с линии номер один примечание первые плановые цифры солхим волокна составлены путем подсчета среднего планового производства реальной советской вискозной фабрики основанного на Шаббат Basic Industrial Resources of the USSR. Конец примечания. Ой, извиняемся, с линии номер два у нас небольшие технические неполадки. Уже разобрались. При других обстоятельствах можно было бы годами продолжать выпускать неправильный ассортимент, но не так. Никогда все пряники достаются тем твоим заказчикам, которые работают на потребителя, у которых вообще никакого влияния нет, а индустриальным хрен с маслом. А ведь они-то крик подымут будь здоров, если им придется свои покрышечные цыкапри остановить из-за нехватки корда, на который сажают резину. Хорошо, конечно, что маяк и прочие московские текстильные предприятия Довольны пряжей с солхим волокна, из которой делают вискозные шарфы, галстуки и так далее и тому подобное. Да только Архипов, Митренко и Косой с удовольствием заставили бы их шить носки из брака, будь у них возможность порадовать за их счет автокомбинаты. Примечание. Я, вероятно, предвосхищаю бесстыдство поведения руководства в конце 70-х и 80-е, изображая готовность архипова Митренко и Косова одобрить акт саботажа. Вероятно, на то, чтобы пугающие меры пресечения сталинских времен забылись, ушло больше времени, чем здесь. Однако все двигалось именно в этом направлении, так что реальный процесс мной и здесь укорочен. Обсуждение проливающего свет насомнительные игры советского руководства поздних лет можно найти в статье Евгения Кузнецова "Learning in Networks: Enterprise Behavior in the Former Soviet Union and Contemporary Russia". Конец примечания. Все остальное попросту противоречило бы здравому смыслу, а тут они понимали. Запасы снисходительности, и без того очень небольшие, у плановиков уже исчерпаны. План, на который им пришлось согласиться на этот год, обязывал их выдать с линии номер два такое количество, какого им никогда не добиться, сколько углов не срезай. Можно сколько хочешь налегать на Пономарева, чтобы перенастроить машины. Можно устраивать каждую ночь авралы, Все равно в конечном счете придется отвечать. Причем самое идиотское во всей этой катастрофе было то, что существовало простое техническое решение. Теперь Уралмаш, по слухам, производил усовершенствованную ПНШ 1814С, которая даже с учетом того оправданного скептицизма, недавно появившегося у Косова, Митренко и Архипова. должна была позволить выполнить нынешние планы легко и непринужденно, но на солхимволокне цеха ломились от новенького, буквально только что с конвейера оборудование. Солхимволокну положено стоять в самом конце очереди на усовершенствование, так что пройдет еще, наверное, лет двадцать. Пока плановики решат, что пора заменить этот кусок говна в предельно вытяжном цеху номер два, от которого вся карьера насмарку, никакого выхода у них как будто не было. Решение болталось где-то там, чуть-чуть не дотянуться. Нет никак. Во всяком случае по правилам той игры в планировании, в которой они привыкли играть, с обычным уровнем риска и обычным уровнем махинаций. с обычным взаимопониманием между ними и Совнархозом на предмет вещей, в которые Совнархоз особенно вдаваться не собирался, лишь бы только вискоза продолжала поступать. Вероятно, именно то, что тогда им в Москве пришлось врать в наглую, и подстегнуло творческую мысль. Может быть, было что-то такое в этом сидении в кабинетах Совнархоза, когда они давали обещания? которые понятия не имели, как выполнить, было во всем этом что-то такое, что вы свободило таившееся в них вдохновение. Ведь именно после той мрачной поездки они начали смекать, что им делать. Какое неприкрытое отклонение от проторенного пути потребуется на то, чтобы тут разобраться? Понадобится какой-нибудь невероятный ход в игре. такой, чтобы плановики вообще не поняли, что это за ход. Поначалу им самим с трудом верилось в то, что они задумали. В прежние времена они бы, конечно, и думать о таком не стали. Даже сейчас они почти не говорили об этом вслух друг с дружкой. И все-таки понимали они друг друга отлично. Кто из них первым решил задействовать Пономарева? Просто имя инженера-механика всплыло во время одной из ежевечерних посиделок за картами дома Уархипова, когда они втроем не в силах остановиться, все обсасывали и обсасывали эту ситуацию. Вот тут-то, когда он пришел им в голову, все трое за столом под висячей лампой, подумав, заулыбались. Все увидели, какие тут возможности. И всем это увиденное понравилось. Панамарев был смешной мужик, маленький, седоватый, с выпученными глазами и кожей до того бледной, что видны были разветвленные голубые вены на висках. Настоящий сибирский загар, сознанием дела сказал Митренко. От него уже и так было достаточно проку, как от инженера. Трудно было заставить квалифицированных специалистов переехать в дыру вроде Соловца, не говоря уж о том, чтобы терпеть фирменную вонь вискозного процесса. Никита ведь теперь отменил все ограничения на передвижение рабочих. Так что, когда Архипов столкнулся с ним на конференции по химволокну в Алма-Ате и обнаружил, что он по каким-то своим особым причинам готов, Даже рвется к ним в суровые северные леса. Это было похоже на чистую удачу. Не то чтобы Панамарьев принимал участие в конференции. Он чинил гостиничный лифт и оказался поблизости, когда Архипов что-то записывал. Вытащил свою ручку и обнаружил, что чернила протекают. Давайте я починю, сказал тот. Это емкость. Вы что? По ручкам специалист? Удивился Архипов. По всякой причине, ответил Панамарев и протянул руку. Примечание. В результате разложения в помещении и фабрике больших количеств концентрированного сернистого углерода и превращения его в еще более отвратительно пахнущую серокись углерода. Сравнение с гнилой капустой было обычным. Конец примечания. Откуда я знаю? Вдруг вы с ней убежите, сказал Архипов. Ручка-то ценная. Панамарьев пожал плечами. На следующее утро ручка дожидалась его у дежурной, аккуратно починенная с помощью кусочка резинки, вставленного в пипетку. Когда Архипов, заинтересовавшись, начал расспрашивать и выяснил, что мастер на все руки не просто мастер, на самом деле он инженер с дипломом, да еще по нужной специальности. Паномарев объяснил, в каком он положении, голосом невероятно бесцветным, нейтральным. Если товарищ директор захочет его взять на работу, он постарается оправдать доверие. Только товарищу директору придется его поддержать с пропиской. чтобы он смог поселиться в европейской части России. Он сидел, но теперь освобожден, был приговорен к выселению, но теперь может ездить. Было бы куда. Примечание. Положение бывших политзаключенных описано Улсалженницем в архипелаге Гулаг, том третий, часть шестая. Ссылка. Отмена решения о ссылке. не означало автоматического восстановления изначального права на прописку. В художественной литературе возвращение заключенного и тревога, которую его появление вызывает среди благополучных просветающих людей, описаны Василием Гроссманом в повести «Все течет». Конец примечания. Если смотреть с его места. Затерянного в пыли Средней Азии Соловец был практически в двух шагах от Москвы. Стоит там оказаться, и ты уже почти дома. Архипов навёл справки, никаких препятствий не обнаружил и привёз Панамарёва к себе, чтобы поставить его на удивление выдающееся образование на службу Сол Хим Волокну. Домовой своё слово держал. Он работал с молчаливым рвением, ни на что не жаловался, в какую бы смену его ни посылали. Однако его не любили. Он говорил отрывисто, в телеграфном стиле, не тратил слов зря. У него была манера неотрывно смотреть в глаза человеку, с которым он разговаривал, словно по-другому он гнушался. Жил он один в общежитии, с линейкой-счетной сошелся. Говорил косой. Он никогда не шутил, никогда не улыбался. Ни разу не видели, чтобы он выпивал. В качестве отдыха он писал и куда-то отправлял длинные письма. Наиболее оживленным его можно было увидеть вечером накануне окончания квартала, когда в цехах номер один и номер два устраивали аврал. В такие дни, когда все... что хоть как-то тормозила линии каким-то образом отодвигалась в сторону и котлы тряслись, перемешивая целлюлозную щепу с сероуглеродом, а в воздухе стоял густой запах гнилой капусты, а линии дрожали по всей длине от кипящей работы, тогда дрожал и сам Панамарев, поглаживая поверхности машин кончиками пальцев. А он нас потом не заложит, сказал Митренко. Да кто ему поверит? сказал косой. Что его слово против нашего? сказал Архипов. На самом деле, когда они объяснили ему, что он должен сделать, если хочет сохранить свою прописку, он вообще ничего не сказал. Только переводил глаза с одного лица на другое. Потом он начал действовать. Не сразу, не спеша. По сути, дело едва не дошло до крайнего срока, черт бы его подрал. Они столько продукции, произведенной линией номер два, переписали задним числом, чтобы подкрепить цифры за начальные кварталы, часть из второго записали в первой, еще больше из третьего во второй, а все, что было произведено на настоящий момент в четвертом, было записано на третий, что в запасе оставалось совсем немного. С номером два пара было кончать. Архипов испытал такое облегчение, какого не помнил с самой войны, когда его среди ночи разбудили колоксоны аварийных машин, и он смог, надев пальто и меховую шапку, пойти на осмотр устроенного по намореевым побоища, серьезно качая головой. Надо отдать должное этому мудозвону. Дело он сделал на славу. осуществил всестороннюю подготовку, как говорят, о планах сражений. И сам вел себя во время следствия так, будто у него в жилах ледяная вода. Ему и в голову не приходило, что его, по сути говоря, выставили связанным перед зданием дирекции Солхим Волокна. Если что, приходи и бери его тепленьким. Стоит только сказать, что нужен виновный. Но Москве, как оказалось, виновный был не нужен. Москва нахмурилась и под конец всех кругом осчастливила. Прислали распоряжение, по которому Соловецкому химволоконному тресту полагалось срочно доставить ПНШ-180-14С завода «Уралмаш», усовершенствованная модель. Теперь Пономарев мог ускользнуть к себе в общежитие а Архипов, Митренко и Косой могли сесть на скорой, зная, что впереди у них год урезанных премий, а не безграничного позора. «Вы поглядите, что у меня тут есть», сказал Архипов, сунув в карман толстые пальцы, словно фокусник. «Нет, вы посмотрите, мужики». «Да ладно тебе, Митренко, оставь парня в покое». Митренко, открыв дверь в коридор, изводил молодого солдатика, пытавшегося пройти. — Ногу подвиньте, пожалуйста, гражданин, — попросил парнишка. — Отсоси, — любезно откликнулся Митренко. — Уберитесь с дороги. — Чего? — С дороги, говорю, уберитесь. «Чего, — Чего-чего? — Да уберись ты с дороги, старый хрич! — Ва! С этими словами Митренко дунул парню в лицо. Еще немного, и парень не выдержит и накинется на него. Тогда милиционеры в соседнем купе подымутся, встанут на сторону власти против молодежи, и его к удовольствию Митренко вышвырнут с поезда на последней остановке перед Москвой, где ему придется провести ночь на платформе дрожа, поскольку поезд был последний. «Хватит тебе!» — повторил Архипов. «Бог с ним!» — он держал в руках три толстые сигары. «Кубинскую делегацию, помните?» Дмитренко захлопнул дверь перед носом у парнишки и потянулся за своей сигарой. Они пахли сухим коричневым летом, далеким, со щекочущей примесью специй. Он, Косой и Архипов, Откусили кончики и по очереди приложились к пламени стальной зажигалки Косова, втянув в себя языки. Пых, пых, пых и выдох. За нас, сказал Архипов. В грохочущем жаре купе спиралями подымался густой дым, синий, как непокорный снег. Там на улице, где бушевал ученик фокусника, а дома... Соловце снег едва начинался, лишь первые точечки алмазной пыли висели в конусах дуговых фонарей там, где шел Панамарев, то в темноте, то на свете, то в темноте, то на свете, вверх по Гаревой дорожке мимо сложенного лесомaterialа и штамповочной мастерской, вверх по холму, смотрящему на отравленное озеро. К директорскому дому, где его дожидалась мадам Архипова со своим розовым носиком и нервными руками. Он нес с собой ноты фортепианный дуэт. Он тоже решил отступить от обычных правил игры.